Или возьмём предпоследний номер, рубрику Самые весёлые, где гвоздьём была издевательская фотосессия с презентацией нового клуба Нанопиано. 300 вид гостей, крашенные красным лаком зубы, перекошенные мокрые физиономии, бабы в бриллиантах скачут, задирая ноги в лучших традициях вокзальных кабаков конца XX века. На безразмерных столах, в серебряных лаханях, переложенная дольками лимона сырая мякоть стебля, кое-кто по последней моде высшего света жрёт даже не ложками, а прямо руками. Почему-то считается, что так сильнее вставляет и дольше держит. В объектив попали два-три сыночка высокопоставленных правительственных чиновников. Общественность взвыла. журнал раскупили за трое суток. А спустя неделю один промоутер, ряженый под авторитетного гомошека, подойдя в ресторане Сома к столику Савелия Герца, слюняво грозил и затушил сигару в блюде с авокадо салатом Савелия Герца, за что и получил от Савелия Герца в челесть. Но И эти не будут устраивать шоу с наружным наблюдением, не их стиль. Они уже объявили герцу войну. Вся Москва знает, что светским хроникерам журнала самые-самые больше нет хода на частные вечеринки. Шеф редактор заказал второй кофе. За соседний столик уселись двое, он и она, оба с мотоциклетными шлемами. Вот хороший вариант, возбужденно подумал загнанный в угол шеф редактор. Подсесть к ребятам, попросить, может, предложить денег. Девочка подождет полчасика. Нежная, полусонная, на вид дура дурой, явно никуда не торопится. А мальчик, пусть не в значаи подгонит мотоцикл ко входу в заведение и подождет. Я выйду, резко прыгну в седло, парень даст полный газ. Андроиды бегают очень быстро, но всё же не набирают 100 км за 2 секунды. Правда, это серьёзные мужики. Говорят, они видят сквозь стены, слышат любой шёпот и читают по губам, сразу разгадают мой замысел. Да и мальчик со шлемом, судя по его гладкому личику, вполне законопослушный гражданин, наверняка откажется. Что ещё? Предположим, можно попробовать Дедовский метод. Сесть в вагон монорельсовой дороги и рвануть прочь за миг до того, как двери закроются. Савелий поймал себя на том, что нервно барабанит пальцами по столу. Попробовать, да, можно, но у искусственных людей молниеносной реакции и бычье шило, они вполне могут отжать двери или головой стекло пробьют. на полном ходу выпрыгнут. С них станет. Машины есть машины, им дали приказ, они его выполняют. Только кто дал приказ? Кто кукловод? Савелий отхлебнул. Слава богу, хотя бы кофе здесь не китайский, а бразильский. Когда вокруг тебя всё китайское, это надоедает. Хочется чего-нибудь не китайского. Даже если платить деньгами с китайского депозита. Вот придумал ещё один способ, старый и простой. Даже приятный. Можно отменить работу. Вообще не ехать в редакцию, потаскать хвост за собой по городу. Изобразить жуира и шибарита, сходить в бассейн, в массажный салон, посетить модный вернисаж, театр или хоккейный матч. Погонять по старой памяти в трёхмерный бильярд, вступить в контакт с пятью десятками ненужных мужчин и женщин, зайти, например, в гости к приятелям-конкурентам в журнал Вертикальная Россия, заодно спросить, в какой статье наглецы регулярно пытаются переманить рекламодателей. Пусть хозяева андроидов анализируют мои связи. переверяют случайных знакомых. Пусть думают, будто Савелий Герц светский бездельник и жизнь его сплошной карнавал, коктейль, развлекуха, скорбжение по поверхности. Шеф-редактор вздохнул. Когда-то 30 лет назад он и сам так думал. А теперь вот. С утра до ночи в офисе тотальная нехватка времени. Бешенные счета за аренду, экономия на скрепках и вместо дисциплинированного трудового коллектива малоуправляемые вата-гораслабленных гуманитариев. Нет, в редакцию мы поедем обязательно. Допил, подхватил пиджак, встал. Кстати, в баре есть второй выход. Можно ускориться прямо сейчас, мгновенным напряжением сил. Через 10 секунд буду возле лифтов, если хотя бы в одном открыты двери, есть шанс оторваться. Потаскаю погоню по этажам, по лестницам, эскалаторам, пандусам, по ярко освещённым кондиционированным пространствам. Сквозь подвешенные в воздухе магазины, оранжереи, парки, рестораны, галереи, террасы, вверх и вниз, с 50-го уровня на 80-й и обратно. Говорят, когда-то человек обыгрывал машину в шахматы. Почему бы теперь человеку не обыграть машину в древнем соревновании под названием Погоня? Набрал в грудь воздуха. Сейчас. Он помедлил и пошёл прямо на своих преследователей. Тот, что завязывал шнурки, отвернулся. Не торопливо стал дрейфовать прочь. Избегает сволочь, не желает сокращать дистанцию, подумал Савельй. В пять широких шагов догнал Филёра, хлопнул по твердому как дерево плечу. Андроид изобразил вежливое недоумение. Краем глаза Герц фиксировал второго. Тот по-прежнему топтался возле газетного ларька. Поселся, да? спросил Герц. Прошу прощения, прогудел Андроид. Я не понимаю. Савелий толкнул его в грудь. Всё ты понимаешь. Всё ты, сука, понимаешь. Прошу прощения. А ну, пошёл отсюда, негромко велел Савелий. Передай привет хозяевам. Скажи, если ко мне есть вопросы, пусть приходят и спрашивают, а не присылают пластмассовых дебилов. Понял? Искусственный человек изобразил натуральную отрыпь. В чём дело? Какие хозяева? Пошёл отсюда я, сказал Герц, ещё раз толкнул искусственного и попытался послать ему взглядом угрозу. Говорят, их надо бить в живот, поскольку процессор и жёсткий диск вмонтированы не в голову, а пониже пупка, там, где центр тяжести. Нет, решился Велий. Не в живот. Выдерну из кармана вторуючку, попробую ваткнуть в глаз. Крови не будет. Вместо крови у них жидкий гель антифриз, а вместо мозга радиатор охлаждающий всю систему. В общем, ничего ему не будет искусственному. И спорчу деталь, пусть хозяева знают, с кем имеют дело. Но андроид. Не вступая в дискуссию, стал ловко пятиться назад и ещё за углом. Герца глинулся, второй тоже канул. Пока шёл к парковке, устраивался за рулём машины, пока выезжал, специально не смотрел по сторонам. К чёрту вас всех. Я шеф-редактор влиятельного журнала. Я на движнике, моя жена носит моего ребёнка. Не связывайтесь со мной.